Скрылся за горизонтом отставший пиратский корабль. Можно было свободно вздохнуть и передохнуть. Доктор Дулиттл снова сложил ладони рупором у рта и крикнул. «Птицы, спасибо вам!» нити. Птицы одна за другой стали садиться на палубу. Скоро весь корабль превратился в настоящий птичий базар. Слышался щебет, клёкот, карканье, кряканье, писк и свист. Птичьи разговоры заглушили все. Доктор и его друзья сбились с ног, отвязывая шпагаты от птичьих лапок и хвостов. А корабль спокойно плыл под надутым ветром парусами. Впереди показался какой-то крохотный островок. Призывно открылась уютная бухта, укромный вход в которую закрывали две склонившиеся одна к другой скалы. Словно ворота нависали они над водой, и в эти ворота медленно вплыл корабль «Морской лебедь». «Надо бы пополнить запас пресной воды, нарвать травы для туда-седайчика, дать немного поплавать утенку кря-кря, поваляться под деревом поросенку хрю-хрю и полетать сове ух-ух, а также немного побегать белой мышке», — сказал доктор дулитал — «а я соберу немного лечебных лепестков». И они спустили трап. Но, обгоняя всех, вдруг рванулись по трапу на землю какие-то быстрые черные тени. Несметное число этих странных существ заполнило палубу, они попискивали и тащили за собой длинные голые хвосты. «Крысы!» — в восторге! — закричала собачка гав, гав и стала гоняться за ними с громким лаем. «А ну, уймись! остановил ее доктор Дулиттл. «Сколько раз я говорил, что звери должны дружить!» Собачка гав, гав виновато потупилась, виляя хвостиком, а доктор Дулиттл обратился к самой большой черной крысе. «Вы откуда появились, уважаемая? Не знаю вашего имени». — вежливо спросил он. Крыса почистила усики, степенно откажилась и пропищала. — Меня зовут Кры-Кры. Я и мои подруги испокон веков жили на этом корабле, в трюме между ящиками, бочками и мешками. Вы, надеюсь, слышали, что крысы всегда обитают на кораблях? — Да-да, конечно, — поспешил согласиться доктор Дулитл, который знал, что крысы на самом деле обитают всюду. Но почему же вы бежите с корабля? Или тоже захотелось побегать по твердой земле? Крыса-кры-кры замелась на мгновение, деликатно почесала лапкой розовую мордочку и пискнула. Крысы всегда бегут с тонущего корабля, и притом всегда первыми. Надеюсь об этом вы тоже слышали. Но наш корабль вовсе не тонет, воскликнул доктор Дулитл. Мы просто пристали к берегу отдохнуть. О, а тут вы ошибаетесь, смущенно хихикнула крыса-кры-кры. -кры. «Это нище у него совсем проходилось. В трюме прибывает вода. Доски совершенно сгнили, а большую течь в правом борту заткнул своим телом осьминог. Он слышал о зверином докторе и решил вам помочь. Но силы его иссякают, и к тому же так близко к берегу он подплывать не любит. Он сказал, что потерпит до вечера, а потом уплывет на глубину. Так что к вечеру ваш корабль непременно окажется на дне. Можете себе представить, как расстроился доктор Дулиттл на полпути к дому оказаться посреди безбрежного моря на незнакомом острове без корабля и без всякой надежды выбраться отсюда. Но доктор не хотел раньше времени расстраивать своих друзей. «Ну и будь что будет», — решил он. «А звери должны отдохнуть, повеселиться и набраться сил. А потом что-нибудь придумаем». Хотя что можно придумать? Какой выход найти из такого, казалось бы, безвыходного положения? Но доктор Дулитл не любил унывать. Он стал с помощью зверей выгружать на берег самые необходимые вещи. Первым делом, конечно же, он взял свой лечебный саквояж. Потом перенесли с корабля баки и кастрюли для приготовления супа и для пресной воды, остатки еды, сушеные яблоки, сухари и финики и вяленые бананы. Туда-сюдайчик не забыл взять свое мягкое травяное седло, а белая мышка вытащила из щели, припасенный на всякий случай грецкий орех. На острове их встретили стайки канареек. Их желтые перышки просвечивали повсюду сквозь густую листву. Их пение сливалось с плеском волн, катившихся в бухту. Канарейки давно прослышали от перелетных птиц о знаменитом зверином докторе, и когда узнали его прибытие на остров, слетели со всех сторон приветствовать дорогого гостя. «Скажите, пожалуйста, милые канарейки, — по обычаю вежливо спросил доктор Дулиттл, — как называется ваш остров? — Здесь не один остров» прощебетали канарейки, их много, целая цепочка островов, и называются они «Канарейские острова». «Верно», — обрадовался доктор, — «как же я сразу не догадался, острова, на которых живет столько канареек и не могут называться иначе». Но он тут же погрустнел. Ведь доктор прекрасно знал географию и понял, что от канарейских островов до его родины Британии вплавь никогда не добраться. Нужен корабль. Но где же его взять? Канарейки, увы, корабли не строят и не плавают на них. Но опять ничего не сказал доктор друзьям о своих горестных мыслях, а те уже беспечно веселились на незнакомом острове. Собачка Гав-Гав слайм гонялась за пестрыми бабочками, поросёнок хрю-хрю без передышки поедал упавшие на землю яблоки и орехи. Утёнок кря-кря копался в морских водорослях, выискивая вкусных моллюсков. Сова Ух-Ух перелетала с дерева на дерево, радуясь, что можно посидеть не на мачте, а на крепкой ветке среди свежих листьев. Белая мышка забралась в цилиндр доктора и мирно спала. Ей и не нужно было лучшего жилища — темно, тепло и укромно. А неутомимый туда-сюда и человек бешеным галопом носился по зеленому лугу, иногда пощипывая сочную травку. Только доктор дулитал озабоченно ходил взад и вперед и размышлял. «Подождать, что ли, какого-нибудь проплывающего мимо островов корабля? Но так может пройти целый год. Построить плод?» Но опасно пускаться в дальнее плавание на самодельном плоту. Попросить птиц перенести их на своих крыльях. Но разве смогут слабые птички нести на себе туда-сюда ищика? Что-то надо было придумать, но что? Что же? И вдруг над головой его закружились ласточки. «Беда, доктор, беда!» – прощебетали они. «В бухту вошел корабль пиратов. Они увидели вашего морского лебедя и захватили его. Сейчас все пираты на борту вашего корабля и грабят все, что попадается им под руку». На секунду доктор оцепенел, а потом неожиданно рассмеялся и воскликнул. Какая же это удача! Недоумевающие ласточки так и раскрыли свои клювики. Неужели доктор, унывающий звериный доктор, все знающий и все умеющий доктор от горя сошел с ума? Какая же это удача, если его корабль захватили жестокие пираты? Но доктор, не тратя времени, собрал вокруг себя друзей и стал с ними шептаться. И звери шепотом прокричали трижды «Ура! Ура! Ура!» А потом, крадучие с цепочкой, потянулись к бухте. Первым шел доктор Дулитал последний — белая мышка. Стараясь держаться в тени деревьев, они подошли к берегу. Они действительно увидели пиратский корабль под зловещим черным флагом. Он был пуст. Пираты, переругиваясь, навали по палубе морского лебедя. Они вырывали друг у друга связки веревок, отдирали медные дверные ручки, волокли табуретки и сундучки. Они грабили оставленный доктором и его друзьями обреченный на гибель корабль. Осторожно, бесшумно шли доктор Дулитл и его звери. Незаметно и ловко пробрались они на опустевший пиратский корабль. Оставалось только поднять якорь, распустить паруса и выйти из бухты.